который не оказался для него такой уж неожиданностью. «Это очень дурно?» «Нет», — сказал он, — «это забавно». «Ох, хатсон сказала она, — «я очень тебя люблю. Ты теперь пойди отдохни, а потом возвращайся сюда. Не распить ли нам бутылку шампанского в рице?» «Это будет чудно. А как насчет твоего супруга?» Он все еще играет в бридж, я вижу его в окно, а когда кончит, пойдет нас искать и тоже выпьет с нами. И они пошли в баррица, который был на корме, и выпили бутылку сухого перье-жуэ 915 года, потом еще одну, а немного погодя к их столику подсел и принц. Принц был очень любезен и нравился Хадсону, Он с женой, как и хатсон охотился в Восточной Африке, и они встречались в клубе Мутайга и у Тора в Найроби, и на одном пароходе выехали из Мамбасы. Пароход этот совершал кругосветные рейсы и делал остановку в Мамбасе перед тем, как следовать дальше по своему маршруту. Сперва Суэц, потом Средиземное море и как пункт Саутгемптон.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 И какой вы молодец, что все это разузнали. Я завтра же утром позвоню в пароходство. Поездка и в самом деле оказалась чудесной. Индийский океан был синий-присиний, пароход медленно вышел из нового порта, и Африка осталась позади. Старый белый город с большими деревьями и совсем всем зеленым пространством за ним. И волны, разбивавшиеся о рифх,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 такое острое, что их следовало бы обязать посуду спать друг с другом, пока хватит сил. Просто ради успокоения нервов, если не ради чего другого.